Глава третья Заметив появление гвардейцев, немного успокоился, поняв, кто это может быть, но в то же время придется принять непосредственное участие в показе. Через три минуты в сопровождении внушительной свиты появилась принцесса Мине, и я отправился ее встречать. Толпа желающих посмотреть на демонстрацию копиров была довольно внушительна, но, увидев принцессу, разошлась в стороны, давая ей пройти и посмотреть, что такого интересного показывают. В этот момент как раз проходила демонстрация копирования заверенного печатями документа. Молодой юноша показывал, как просто это сделать. Заметив, что я подошел, да еще и в сопровождении Мии, принцесса обратилась ко мне. «Добрый день, Антон. Ты не появляешься в школе, и я уже начала переживать за тебя». Пришлось обращаться к начальнику СБ и уточнять у него. Мог бы и позвонить, а то отвлекать таких людей ради такой мелочи как-то не солидно. «Прошу простить, ваше высочество, совсем заработался, да и семейные проблемы не дают расслабиться», ответил я, поклонившись. «Хорошо, прощаю, но впредь постарайся не пропадать надолго». «А скажи, сколько стоит такое устройство?» спросила принцесса, указав на копир. «Пятнадцать тысяч мун». «Не может этого быть. У моего отца есть похожий в кабинете, только он больше размера в несколько раз и стоит, как премиальный автомобиль, а то и дороже. Очень удобная вещь. Он даже хотел распространить во всех учреждениях, но, посчитав стоимость подобной модернизации, отказался от идеи. Это ему подарили из Великобритании, там изготавливают такие аппараты». «Пятнадцать тысяч, то не триста пятьдесят тысяч, тут он точно заинтересуется. Сколько штук может выпускать твой завод?» Ты ведь уже запустил их в массовое производство? Сейчас речь идет о 100 копирах в сутки, но в ближайшее время мы увеличим количество в два раза, а дальше будем смотреть на спрос. Я поговорю с отцом. Если твой копир ему понравится, то он сделает крупный заказ. А теперь покажи мне свой магазин и что там продается такого интересного, что сюда собралась огромная толпа». «Просто удачный рекламный ход привлечения артистов заранее созданный ажиотаж», ответил я, провожая принцессу до прилавка. Мине выбрала себе несколько украшений амулетов, и, конечно, я их ей подарил, не взяв с нее денег. «Вообще тут есть такая традиция, что когда приглашают именитого гостя, на подобное мероприятие ему дарят дорогие подарки». Торговля в самом магазине шла довольно успешно, а вот сами копиры пока не покупали. Но уже довольно большое количество рекламных брошюр было роздано. Долго в магазине принцесса не задержалась. Выбрав несколько красивых амулетов, она уехала, сославшись, что у нее дела. А я сразу позвал Хвоен. «Нам нужно срочно несколько зазывал или людей, которые будут ходить по торговому центру и предлагать мгновенное копирование документов», предложил я ей. «Артисты еще не уехали, можно нанять несколько человек, а рекламный плакат нарисуют за 10 минут. У нас в торговом центре есть свой художник, я все устрою», — ответила она и пошла реализовывать задумку. К сожалению, большого спроса на копирование документов пока не было, но это и не удивительно, ведь в торговый центр идут за покупками, а не копировать документы». К обеду позвонил нанятый мною трейдер, который работает на местной бирже и сообщил, что подъедет через час. Расскажет, что удалось сделать. Сама биржа была очень похожа на биржу моего мира, но имела несколько отличий. Так как полноценных компьютеров в этом мире не было, то торги велись в ручном режиме, хотя в то же время все биржи мира, расположенные в столицах, были связаны друг с другом посредством магической связи, обеспечивающейся целой сетью ретрансляторов и магических артефактов. Задержка по показателям стоимости цены была одна минута, что позволяло довольно оперативно реагировать на любые новости, происходящие во всем мире. Для проведения махинаций на биржевом рынке я нанял одного из известных и скандальных трейдеров, работавших на столичной бирже. Только за то, чтобы он взялся работать со мной, пришлось заплатить 100 тысяч мун. Зато он смог помочь выбрать наиболее перспективные в плане падения акции. При этом было решено разделить деньги на две части, одна пойдет на местный рынок, а вторая на рынок акций Великобритании. Как и в моем мире, она сосредоточила в себе большую часть финансовых потоков. К сожалению, в Российской империи торговля на понижение «шорт» языком трейдеров была под запретом. В качестве биржевого инструмента выбрал фьючерсы, которые можно покупать и продавать с большим плечом. Простым языком, имея миллион мун, можно купить фьючерсов на несколько миллионов в зависимости от их котировки. Отчеболи я получил свои деньги в размере 10 миллионов мун, которые решил вложить в финансовые инструменты. 3 миллиона на местный рынок и 7 миллионов на рынок Великобритании, так как там располагались все самые крупные международные корпорации. Конечно, только трейдером я не ограничился, чтобы быстрее провернуть деньги, мне необходимо поднять информационную волну, для чего я подготовил статьи, аналитические обзоры, рекомендации, которые в воскресенье должны напечатать все крупные финансовые газеты. В пятницу мой трейдер должен был вложить деньги во фьючерсы, и сейчас он читается о том, чего удалось достигнуть. Чем интересен инструмент фьючерса, так это возможность быстро заработать, если ты имеешь инсайдерскую информацию. Мои 10 миллионов позволят купить условных акций фьючерсов на 70 миллионов, а продать на 50 миллионов, что мне и нужно для инструмента шорт. Шорт, если простым языком, это когда, имея деньги, ты продаешь чужие акции, беря их как бы в долг, а потом возвращаешь их, выкупив по другой цене. К примеру, я продам тысячу акций номиналом в миллион мун, взяв эти акции в долг у биржи. Когда акции упадут, я куплю их у частных инвесторов за полмиллиона мун и верну акции бирже. Мой навар будет составлять разницу между миллионом и пятьюстами тысячами мун. К сожалению, сильные просадки биржи блокируют, останавливая торги. В нашем мире это от 10 до 20%, а в этом при резкой просадке акций на 20%. Поэтому рассчитывать на большее мне не приходится, но с 50 миллионов, на которые я могу продать чужие фьючерсы, 20% составит 10 миллионов. За минусом налога и комиссии трейдера я заработаю 8,5 миллионов, мун вложив всего 10 миллионов. И это за несколько дней, поэтому упускать такую возможность я не хотел. От мыслей меня отвлек звонок с неизвестного номера. «Алло?» – спросил я. «Господин Абросимов?» – спросил строгий голос. «Да, это я. Позвольте узнать, с кем разговариваю». «Меня зовут мистер Чарльз Чикенс. Я представляю известную юридическую компанию «Юрист Чикенс Инкорпорейшн. «Мой поверенный в Королевстве Корея сообщил, что вы разработали и выпустили копировальные аппараты с высокой точностью копирования и за весьма приемлемую стоимость». «Да, моя компания занимается выпуском подобных аппаратов. Вы можете прийти и протестировать их в реальном времени в главном торговом центре столицы», ответил я, почувствовав вкус денег. «Мы хотим закупить у вас пробную партию в тысячу штук, но с условием, что вы обучите обращению с ними наших сотрудников и снабдите расходными материалами для обслуживания». Дело в том, что моя фирма имеет филиалы почти во всех странах, а количество офисов перевалило за 3000 штук, разбросанных по всему миру. Возить аппараты и обслуживать их у вас очень дорогое удовольствие и будет занимать много времени. Поэтому мне нужно, чтобы вы подготовили специалистов, способных обслуживать вашу технику удаленно. И еще один вопрос касается гарантийного срока эксплуатации. У вас заявлено, что гарантия распространяется на 10 тысяч копий. Но этого мало, так как объем необходимых нам копий превышает эту цифру многократно. Мистер Чикинс, дело в том, что это пока первая партия товара, и в процессе эксплуатации мы будем дорабатывать их, меняя быстро изнашиваемые детали на детали с увеличенным сроком службы. Основные компоненты копира проработают несколько лет без серьезного ремонта. Если у вас возникнут поломки в процессе эксплуатации, мы продадим вам запасные части с большой скидкой инструкцией по замене. «В будущем мы рассчитываем, что гарантия будет распространяться на сто тысяч экземпляров, но сейчас заявлять это будет некорректно, так как нам нужно собрать данные по возможным отказам как минимум с тысячи моделей, чтобы иметь представление, что нужно совершенствовать, ответил я. «Мне нравится ваш подход. Тогда еще один вопрос. Вы можете увеличить размер копира для копирования больших форматных чертежей и карт?» — спросил Чикинс. «Мы работаем над этим, и в ближайшее время линейка нашей продукции существенно расширится, как и возможные функции аппарата. Спешу также сказать, что для печати требуется особая бумага, и мы можем укомплектовать каждый аппарат необходимым количеством», сказал я, поняв, что упустил потребность копирования чертежей и крупноформатных листов. «Хорошо, тогда каждому копиру приложите по 30 тысяч листов бумаги. Теперь по поводу скидки». «Так как я один из первых покупателей заказываю крупную партию, хочу скидку в 20%.» Услышав его предложение, я чуть не поперхнулся, но быстро взял себя в руки. «К сожалению, сейчас производство завалено заказами, и хоть мы расширяемся, но удовлетворить все потребности не можем, как и сделать вам скидку. Единственное, чем я могу помочь, так это ускорить отправку, пропустив ваш заказ немного вперед». «На его выполнение заводу потребуется две недели», — объявил я и замер в ожидании реакции собеседника. «Сумма выйдет огромная, и упускать такого заказчика не хотелось, но и терять деньги, предоставляя огромную скидку, я не буду». В трубке воцарилось молчание, которое длилось около минуты, после чего я услышал ответ. «Хорошо, вы смогли убедить меня?» «Сегодня вечером с вами свяжется мой поверенный, поэтому готовьте договор, мы оплатим всю сумму. Но вы должны постараться отгрузить свои копиры как можно быстрее». «Конечно, как только будет подписан договор и получена оплата, мы поставим вашу заявку на первую очередь исполнения». «Рад был знакомству, всего доброго», — сказал мой собеседник и отключился. С учетом бумаги заказ тянет на 30 миллионов муна, это уже огромные деньги. Даже если сегодня выпуск увеличится до 200 штук в сутки, это очень мало. Нужно срочно звонить моему управляющему. Алло. Хвайон, спешу тебя обрадовать. У нас хотят купить тысячу штук и 30 миллионов листов специальной бумаги, сообщил я. Упс. «У меня уже набралось заказов на 500 копиров, и это только за последний час. Мне кажется, нужно думать о расширении производства». «Правильно мыслишь, поэтому вечером жду от тебя конкретных предложений по этому вопросу. Нужно строить как минимум такой же завод, а может и покрупнее, так как Миней сообщила, что ее отец точно заинтересуется таким устройством и может купить большое количество». «Хорошо, я займусь этим прямо сейчас. Наработки у меня уже есть. Осталось только еще раз переговорить с владельцами и нанять нужный персонал». Поговорив с девушкой, я посмотрел на часы и понял, что уже пора отправиться на встречу с моим трейдером, которую назначили в одном из небольших кафе, где была возможность снять закрытую комнату для переговоров. «Добрый день, господин Абросимов!» – поприветствовал меня молодой парень лет 25. «Добрый день, Еджун. Я же говорил, что можно на «ты» и просто «Антон»,» — ответил я, присаживаясь за стол в небольшой комнатке со столом и чайным набором на нем. «Я все вчера сделал, как вы и говорили. Выбрал крупную компанию с не очень хорошими показателями за последний квартал. После выхода ваших новостей ее акции точно упадут до нижней планки, но я хочу вам предложить расширить возможности и рискнуть, закрыв позиции по шорту, встать в лонг». «Я ожидаю отскок на следующий день не меньше 10%, так как крупным держателем акций является один из членов королевской семьи. И они не дадут возможность резкого падения, направив часть средств на покупку и стабилизацию собственных акций. Вероятно, потом пакет акций будет продан наивным инвесторам или в принудительном порядке, но вероятность отскока составляет почти 80%, предложил трейдер». Я задумался над его предложением, стоит ли мне рисковать или остановиться на достигнутом. «Лонг – это обычная покупка акций или фьючерсов в ожидании роста. Взяв фьючерсы на падение, можно действительно заработать, но и риски более глубокой коррекции тоже весьма вероятны». «Можно рискнуть, но в таком случае после закрытия лонговых позиций вы опять откроете шорт по фьючерсам этих акций», – предложил я. «Рискованно. Но если вы так уверены, то я сделаю, как вы говорите. Просьба зафиксировать все на бумаге, чтобы в будущем не было вопросов», – произнес ей Джун. «Конечно, так будет даже лучше. Трудностей не возникло?» – поинтересовался я. «Нет, в Великобритании с этим проблем нет. Это не Российская империя и не Японская. Тут все проще. Можете не переживать. Самое главное – заплатить налоги с прибыли, и вас никто не тронет». Составив договор от руки, я подписал свой экземпляр и расстался с трейдером, решив прогуляться по торговому центру. Примерно через час наткнулся на магазин, торгующий сотовыми телефонами с возможностью международной связи для передачи важных сообщений. В большинстве случаев используется обычная телефонная стационарная связь, а мобильные телефоны используются только для разговоров. Как оказалось, это новинка, недавно вышедшая на рынок и позволяющая передавать изображение на небольшой экран или на телевизор. Так можно пересылать изображение документов и печатать с него. Эта технология используется для особо важных документов, но стоит очень дорого. В этом мире нет факсов и телеграфов, а сообщения передаются голосом оператору, который записывает их, а дальше передает адресату через курьера или почтальона. Идея сделать из моего копира факс мне уже приходила, но меня останавливало то, что для передачи магического сигнала нужны проводящие магию жилы или вены магических животных. Это идеальный материал для этого, но вот доступным его не назовешь. Я покупаю для своих копиров в довольно небольшом количестве, но и то сталкиваюсь с большими трудностями, так как на одно устройство уходит около полутора метров. На тысячу устройств уже километр – И это очень много по местным меркам, хотя и не критично. А чтобы сделать линию между двумя ближайшими городами, то нужны десятки километров или даже сотни, что будет являться серьезной проблемой, а цена будет просто заоблачной. Тут нужно искать материал, проводящий магию, что уже пытаются сделать не одну сотню лет и достичь высокой частоты передачи не могут а для передачи четкого сигнала нужна стопроцентная пропускная способность. Можно попробовать поиграть с передающим сигналом, но тут нужны знания уровня не ниже академии. Тут нужно кого-то привлекать, но это значит, что мои наработки могут уйти на сторону, чего хотелось бы избежать. Хотя меня посетила одна идея, как можно попробовать решить эту и другие вопросы. С теми инженерами, которых привлекла Хвойон, многого не сделаешь. Тут нужны профессионалы в других областях, которые точно есть у тех, кто разрабатывал телефоны. Они смогут помочь мне разработать мои игровые устройства, электронику и тамагочи. А уже потом можно заняться фоксимильными устройствами и мини-компьютерами для набора текста. Еще можно попробовать создать калькуляторы на этой же основе. Какие-то идеи по тому поводу у меня есть, но тут уже требуется серьезная работа и говорить об этом рано. В этом мире есть аналоги вычислительных машин на основе механики. Огромные шкафы проводят вычисления за счет вращения механических деталей В моем мире они назывались рифмометры Томаса А потом механическими вычислителями Только тут их успели развить намного больше, увеличив варианты вычислений И большая их часть до сих пор приводилась в движение механической ручкой Где-то в новостях читало о создании огромной вычислительной машины размером с дом Для вычисления очень сложных уравнений Но принцип был, как и в механическом вычислителе. Одним словом, нужна компания, имеющая свой штат инженеров высокого уровня, и если все пойдет, как я рассчитал, одну из таких компаний можно будет купить по низкой цене. Один из чеболей, занимающихся строительством и арендой, имеет небольшую компанию, занимающуюся разработкой и производством мобильных телефонов. После начавшегося кризиса можно убедить их продать этот актив, вот только для этого нужны будут деньги и немалые, но уверен, что смогу их заработать».